а уж ты постарайся запомнить. И вот, вместо того, чтобы привезти с пристани машины, яркие и цветистые, как с картинки, он мог бы привезти их сегодня, полюбоваться на них, поучиться, как с ними обращаться, теперь придется их там оставить. Обидно откладывать то, что необходимо сделать, и бегать по телеграфной линии. Но деньги есть деньги. На вершине горы он встречает Аронсона. Торговец Аронсен стоит, точно призрак, пристально вглядываясь куда-то вдаль, в снежную мглу. Что ему здесь надо? Должно быть, никак не успокоиться. Тянет его на гору. Хочется самому осмотреть рудник. Да, торговец Аронсон полон тревоги за себя и за судьбу своей семьи. Перед его глазами картина полного разорения и опустошения на покинутой людьми горе. Всюду валяются и ржавеют машины, материалы, повозки, все под открытым небом, все без призора. Кое-где на стенах бараков прибиты написанные от руки плакаты, запрещающие уносить или портить принадлежащие обществу инструменты, повозки и строения. Аксель останавливается поболтать с помешанным лавочником и спрашивает, уж не на охоту ли собрался? Да-да, мне непременно надо добраться до него, отвечает Аронсен. До кого? До кого? До того, кто разоряет и меня, и всех остальных в округе, кто не захотел продать свою гору, по чьей вине прекратились работы, кто лишил людей денег и не дает им заниматься торговлей. «Вы говорите про Гейслера». «Именно про него. Его следовало бы расстрелять». Аксель улыбается и говорит. «Гейслер был на днях в городе. Можно было с ним встретиться. Да только, по моему слабому разумению, не стоит вам связываться с этим человеком». «Почему это?» резко спрашивает Аронсен. «Боюсь, он для вас чересчур крепкий орешек!» Они заспорили. А Ронсен все больше и больше горячился. Под конец Аксис спросил шутки ради. «Вы ведь не собираетесь бросить нас насовсем? Вы не собираетесь уехать от нас?» «Уж не воображаешь ли ты, что я стану гнить в ваших болотах, когда я не смогу заработать даже на табак для трубки?» Сердито вскричал Ронсон. Найдешь мне покупателя? Непременно продам усадьбу. Покупателя? спросил Аксель. У вас такая хорошая земля. Занялись бы ею как следует. На участке вроде вашего смело можно прокормиться. Не желаю я в ней копаться. Слышишь? Опять закричала Ронсон прямо в снежную мглу. «Я могу подыскать занятие получше». Аксель заметил, что может найти ему покупателя, но Аронсон только язвительно рассмеялся. «Здесь, в округе, нет ни одного человека, которому под силу купить мой участок. А вот и есть. Могут найтись и другие. Да тут живет одна дрянь да голытьба», со злостью продолжал Аронсон. «Уж какие есть, а только Исаак из Селандра может в любой день купить ваш участок», — обиженно сказал Аксель. «Не думаю», — сказал Аронсен. «Мне все равно, что вы думаете», — отвечал Аксель и повернулся уходить. Аронсен крикнул ему вслед. «Погоди, по-твоему, Исаак мог бы избавить меня от великого? Так что ли?» «Да», — отвечал Аксель, — «ему нипочем купить пять таких великих, если дело касается денег». Идя на рудник, Аронсен обошел Силандра стороной. Ему не хотелось, чтобы его видели. На обратном пути он заглянул на усадьбу и имел беседу с Исааком. «Нет», — сказал Исаак, — и только покачал головой, «я об этом не думал и думать не собираюсь». Но когда к Рождеству приехал домой Элисеус, несговорчивости у Исаака поубавилось. Правда, по нему...